Глава 13 Запретная любовь. Говори, что узнала. Залиданна откинула золотой гребень со вставками из кости какого-то благородного и дорогого животного, испытующе уставилась на служанку и свою верную наперстницу. Виу одалии был такой, словно она сейчас вспыхнет и рассыпется на множество искр, и Ззоли желала, чтобы до этого момента её наперстница успела рассказать ей, в чём же дело. «Вы же знаете, что уже две ночи его высочество в замке своём под горой ночуют?» Адалия подпрыгивала на одном месте. «Я тебе сейчас ветер в подол напущу, если продолжишь издалека говорить», пригрозила Залиданна, Адалия вздохнула. Ей хотелось ещё поднять значительность своего выступления. Но ничего не поделать. Норов у молодой хозяйки. Крутой. «Вы же попросили отыскать ту девицу? Служанку. Ну, которая на балу с вами чуть не столкнулась. По описанию, это оказалась помощница пекаря, Дориана». «Что ты с одного на другое скачешь-то?» Возмутилась Залиданна. Она уже чуяла, что две эти подробности как-то связаны, но ей верить не хотелось. Поднялась нервно с обшитого бархатом стула и прошлась по комнате. «Так сразу и вплотную начала. А вам всё не нравится? Ещё плотнее сказывать?» «Продолжай», — махнула рукой Ниесса. «Пришла вчера в пекарню эту их, точнее, в магазин при ней». Подгадала, чтобы булки туда как раз принесли, и Дориана эта помогала отцу своему названному, Лисмару, их по полкам расставлять. «Какая трудолюбивая!» — не удержалась Залиданна. «Говорят, что и впрямь очень толковая. Почтительная девица», — подтвердила Адалия, не распознав подвоха. «И талантливая. Помогала кружки разрисовывать, из которых на помолвке нашей народ пил». «Да так красиво у неё вышло, что будто бы самому принцу её чаша досталась! но это болтают, конечно, уже почём зря!» А вот в последнем утверждении служанки Залиданна уверена не была. Ей показалось, что вокруг шеи собирается цепочка. Последовательно. Звенок к звену. «А нет ли у этой распрекрасной кухарки родинки?» «Или метки какой-нибудь необычной?» — спросила Ниесса внутри холодея. Есть такая поговорка в Риентарии. Начинающему вору кажется, будто все на его руки смотрят. Вот и Залиданна сейчас готова была из семечка малого подозрения вырастить дерево с мейлингу размером. Про метку не слышала ничего, но вроде как на одной руке девчонка всегда носит непроницаемую повязку. Я тоже видала. А печку обожглась, когда сдобу вытаскивала. Точно ли там ожог? Надо бы проверить, но как? Тут Золес похватилась, что уже сама уводит Адалию в сторону своими расспросами. — Так и к чему ты говоришь мне о девице Дориане? — встребовала она продолжение. «Посмотрела я на неё, значит, волосы светлые, длинные. Она их в хвост собирает и чепцом прикрывает, когда работает. Но разглядеть можно. Тонкая, но благородную, похожа костью и чертами лица. Глаза большие, цвета ярко-небесного. Она?» «Пожалуй, что да. Её я видела. На балу и ещё у старой Мейелинги. Ты проследила за ней?» А далее кивнула. и загадочное выражение вновь вернулось к ней на физиономию. Вечером подкараулила, куда она из пекарни пойдёт. Так там сначала у входа её ждал мужчина, симпатичный, с ручищами большими, одет неброско, но добротно. Только вот наша лепщица булок отказалась с ним идти. Я не слышала, как отговаривалась, стояла далеко. А потом вижу, она с пекарем попрощалась, Крикнула, что скоро домой придёт. «И сама прочь! По улочкам!» Тогда я порошок незаметности уж приняла. Он же недолго действует здесь, и потому я заранее не... «Я поняла тебя», — оборвала её залиданно. «Продолжай». Так вот, смогла ближе подойти. Она на меня внимания уже не обратила бы. Проводить её пришлось до берега реки. Там стоит неприметная беседка, уединённая совсем. и народ рядом не ходит особо, а Дарианну внутри ждали. «И кто же? Рукастый мужик?» — спросила Залиданна, уже зная ответ. «Кронпринц Дитмар! Жених ваш!» вздохнула Адалия. Кажется, она только-только сообразила, что ее удивительные новости не порадуют госпожу. «Дальше что?» Потребовала Золи. А на сердце ей словно камень упал и вниз её потянул. Чёрные когти ревности скребли душу. Это её трофей. Она с ним почти перешагнула последнюю черту. Чуть было не отдалась. А он в беседках назначает свидание служанкам. Дитмар вышел из беседки, взял её за руку и внутрь завёл. А потом я ближе подошла, пока неприметная, и видела всё хорошо, да и слышала тоже. «Что же видела-то? Говори, не бойся». «Да неудобно даже рассказывать вам такое», — смутилась Адалия. Его высочество схватило эту беспутную девку в объятия и принялся лабызать её, так, словно ему последние минуты жизни отпущены и надо успеть ими насладиться, — а она бесстыдно к нему прижалась, по голове гладит, и оба дышат так, будто стонут. «Это всё, что между ними было?» — нашла в себе силы спросить Золи. «Из неприличного это всё», — кивнула служанка. Они присели потом на лавочку, и принц ей говорит, что скучал, мол, сильно, хоть они и всего-то день не виделись. А она отвечает, не день, а целых полтора. Как впервые он её нашёл на берегу, так и мыл всё. Эдитмар толкует, что ночью хотел было прийти к ней, но знает, чем это кончится. Не может, дескать, так поступать с ней недостойно. Да, очень на него похоже. Злобно и растерянно сразу бросила Залиданна. Он не тигр, а тюлень. Мнётся Топчется. «Так хорошо же, что не изменщик!» — рассудительно и горячо заговорила Адалия. «А что потискался с девицей в кустах, так дело мужское, с кем не бывает!» «Что дальше?» — резко спросила Залиданна. «Эта охальница сказала, что у неё странное чувство, будто то, о чём он говорит, не может быть недостойным». Но она сама это в себе осуждает, поскольку это неправильно. А после этого я испугалась, что порошок скоро действовать перестанет, и ушла. «И сейчас можешь идти», — задумчиво произнесла Ниесса, словно вглядываясь в себя, как в опрокинутую чашу, а далее испуганно кивнула и быстро покинула покои госпожи. Залиданна же подошла к зеркалу и, вперив в него взгляд, произнесла монотонно заклинание, пока стекло не помутнело, подёргиваясь чёрным туманом. — Тот, кого я знаю под именем некто, — прошептала Золи, — приди, нам нужно встретиться. — Дело с Иликом на лад у тебя идёт! Илана и Дори соображали нехитрый ужин, когда хозяйка решила вдруг задать вопрос, что вертелся у неё на языке уже несколько дней. Дори вздрогнула, на несколько мгновений пожалев, что вызвалось помочь на стол накрыть. Ведь говорила ей хозяйка «Сиди, отдыхай». Весь день работала, у печи жаркой стояла, теперь пора и отдышаться. Но нет же. Впрочем, она почти сразу устыдилась своих мыслей. Илана хоть и выглядит молодцом, всё одно немолодая женщина уже, да и недуг может вернуться в любую минуту. «С Иликом мы видимся иногда», — осторожно ответила девушка. «Иногда? Ладно, уж чего скрывать?» — рассмеялась хозяйка. «Вечерами гуляешь где-то вот уж который день. Сегодня впервые решила дома отужинать. И лицо у тебя меняется, знаешь ли». изнутри светится, и этого никак не скрыть, даже если захочешь. Влюбилась ты. Влюбилась. Знала бы Илана, кто предмет грез Дорианы. несбыточных желаний. Чужой жених, с которым они пусть и целовались страстно, однако дальше этого не заходили. Потому и встречаются в местах уединенных, но не совсем укромных, На природе. Было у них уже четыре свидания таких, на берегу реки Мелины. После встреч этих Дори чувствует себя так, словно у неё душу вынули, пронесли в облаках, а после обратно вернули. «А вот и покраснела, смотрю! С румянцем тебе и вовсе хорошо!» Дориана от этих слов совсем смутилась. Чувствовала себя она первостатейной лгуньей. И ведь переубедить добрую женщину нельзя. Опасно. А вдруг явным станет, что с Иликом они не виделись в последнее время? Выйдя в комнату с подносами, женщины увидели, что у Лисмара нежданно компания появилась. Алиакан вместе с сыном их навестил. Иликом. Дариана попятилась назад испуганно, словно решила на кухне спрятаться. «Ой, старый, чего ж ты не сказал, что гостей мы ждём?» — упрекнула Илана мужа. «Да мы и не предупреждали его, прости, хозяюшка, не надо лишнего беспокойства», — замахал Алиакан руками. «Поздороваться вот зашли, и дальше скоро пойдём». «Здравствуй, Дориана», — Илек смотрел мимо всех остальных, тепло улыбаясь Дори. «Сильно ли занята сегодня? Или сможешь, наконец, погулять со мною?» «Вот сейчас-то он её и выдаст». «Да уж неужели не нагулялись?» Илана поставила свой поднос и с любопытством уставилась на парня. «Конечно, Илик, я совершенно свободна», — поторопилась ответить Дори, чтоб не дать Илику рассказать, что нагуляться он с девушкой ещё и не успел толком. «Так не поужинала же ещё. Не ровён час, сковырнёшься на улице где-нибудь от обморока голодного», — возмутилась хозяйка. «Уж этого я не допущу, тётушка Илана», — пообещал Илик. Дариана изобразила нетерпение, чтобы со сборами не затягивать, и скоренько они с Иликом вышли на улицу. Она и наряжаться толком не стала, чтобы без неё не успели обсудить их якобы свидание. «Как я рад, что ты со мной пошла!» — радовался Гончар. «А то мне показалось, что избегаешь, сторонишься. Уж думал, не слишком ли тороплю события. А ещё подумал, ты обиделась, что я тогда быстро ушёл. Ну, когда миелинг за тобой пришёл. Странно ещё ведь, что не клисмару сразу. И как вообще тебя он учуял?» «Он был недалеко», — нервно пояснила дариана «У него там где-то замок или что-то такое?» а тигры запахи хорошо ощущают. «Поведу тебя в едальню одну неплохую», — спохватился Илик. «Там вкуснейшую рыбную похлёбку делают. Ты как, рыбу любишь?» «Вполне», — кивнула Дори. Ей всё равно было, что есть. Она думала о том, как бы не дать лишних надежд этому славному парню, пока он не увлёкся ей так, что будет больно разочароваться. Даже если встречи с Дитмаром завершатся этими редкими поцелуями, даже если она узнает, что больше не свидится с ним и прошлый раз был последним, всё равно не имеет права разбивать сердце Илику и не будет ни с каким больше мужчиной. Пусть останется одна со своим проклятием любовным на сердце. «Нам сюда сворачивать!» Подтолкнул её слегка Илик. «Какая ты задумчивая сегодня. Не ладится у тебя что-то?» «Да, Илик», — начала она, — «хочу серьёзно поговорить с тобой». «Давай, только выйдем из этой подворотни вначале». Охотно согласился парень, не выказывая тревоги от её слов. Она решится. Не нужно, чтобы Илик искал с ней новых встреч. Позади послышался конский топот. Как странно, на такой узкой улочке. «А ну, посторонись!» — гаркнул грубый мужской голос. Всадников оказалось двое. Один наотмаш хлестнул Илика так, что того отбросило от спутницы. А второй свесился, подхватил Дориану, будто она ничего не весила, и посадил её перед собой. «Только пикни!» «Прирежу немедля», — услышала Дори свистящий шёпот у своего уха. «Я хочу видеть её», — решительно заявила Залиданна. «Зачем тебе?» Лица некто не различить под капюшоном и толстым слоем магии, однако Ниесса была уверена, что его рот скривился. «Убедиться, что вы взяли ту, что надо, и она жива». Последние слова Ниесса чуть было не проглотила. Горло сжалось, пока произносила «Да, Золи хотела устранить соперницу больше всего на свете». Она носилась по своим покоям, пока ночь не спустилась и некто мрачной тенью не проскользнул, явившись на тот её зов через зеркало. А она уж думала, не услышит, и способ ей этот дал, чтоб подвязаться Тогда она набросилась на него, так что неведомый покровитель и надсмотрщик отступил, напугавшись, что ошалевшая девица попытается сдёрнуть плащ с капюшоном. Взяв себя в руки, рассказала о своих догадках. «Служанка! Кухарка, расписавшая кружечку!» Некто расхохотался. «Я верю своей горничной!» — сухо ответила Залиданна. «Если она сказала, что видела, как принц лобызается с девицей, за которой я велела ей следить, так оно и было». «Удивительная преданность!» — проскрепел некто. Магия меняла его голос и делала неживым. Золи думала уж, что этот самоуверенный и жуткий человек не обратит на её слова никакого внимания. Он отмахнулся от неё, — посоветовав самой, лучше постараться обольстить Дитмара. Мыл, парень горячий, повертеть перед ним прелестями чуть настойчивей, вот и забудет он о своей бледной ромашке. Но вот прошло два дня, и этот призрак воплоти явился снова. И даже не ночью. Золи была в королевской библиотеке, в уединении. Проводила время за чтением истории Мейлинги, Хотелось ей больше узнать о старом дереве и понять, чем грозит его пробуждение. Пламя свечи затрепетало, огромная тень упала на страницы. «Мои люди взяли девчонку», — сказал он. И не успела подивиться золей, оказанной ей чести, ведь надо же, пришёл, рассказал, как упырь продолжил. «Теперь за тобой дело». «Что-то же женишок застрял в своём дворце на отшибе. Скоро хватится пропажи. Заволнуется. Надо бы успокоить его». Вот тогда-то она и выпалила, что желает видеть пленницу. «Зачем она тебе живая?» — фыркнул некто. «Попросишь поделиться секретами женской привлекательности?» Девка-прислужница сумела принцу голову вскружить. «А дочь не с ориентари? Нет». как же она этого гада ненавидит. Обязательно узнает, кто скрывается под этой тряпкой и отомстит за издевательство. Правда, больше Золи злится на отца, чем на незнакомца. Но почтительное воспитание пока что ещё действовало, и было на ком свою злость хотя бы внутреннее вымещать. Она назначила некто, ответственным за те мерзкие вещи, на которые толкал её Агудау. Не хочу стать причиной чужой смерти. Небо не простит. Особенно, когда невинный погибает. Ведь она должно быть истинная Дитмара, и саму её неволит, тянет к котику. Насчёт этого не беспокойся. У наших голубков обычное распутство. не истинная она. Некто говорил уверенно и брезгливо. Я видел её. Сорвал тряпку, что прикрывала руку. Там уродливый ожог. Метка в виде змеи. Дариана Линдлор наверняка беглая преступница, что скрывается в нашем королевстве. И жалеть её не стоит. Залиданна опешила. «Значит, совестливый Дитмар — ещё тот кобель, а не тигр». Ей снова стало обидно. Отверг её... чтобы облапать первую встречную. Увидел смазливую мордашку на балу и решил приударить. А та-нибудь дурой на свидание с ним бегала. Вовремя Адалия их выследила. Ещё немного, и свидания стали бы ещё горячее. «И что с ней теперь будет?» — спросила Залиданна, сдерживая ярость. Теперь уже на жениха. «Выпускать её нельзя». Явится к любовнику и расскажет о похищении. Девица Линлар не выберется оттуда, куда я ее поместил. Это все, что нужно и тебе знать». «И что, оборотень ее не разнюхает?» — прищурилась Золи. «Я принял меры». Некто уже повернулся к ней спиной, показывая, что разговор закончен. «Это насмешка судьбы. что сначала поманила, пообещав призрачное счастье, а потом вновь кинула её в каменный мешок. Куда она попала? Больше всего это было похоже на уходящую вниз пещеру или расщелину в скале. Её опускали на верёвке, обвязанной вокруг тела так, чтобы не сломать позвонки. Один из похитителей оттачивал своё остроумие и обозвал Дори колбасой. Дориана лежала, силясь восстановить в памяти события последних нескольких часов. Быстрая поездка на коне, или, скорее, скачка. Её привезли в лес. Дори видела сосны над головой, когда её швырнули на поляну. В голову лезла нехорошее, Двое мужчин, одетых в чёрное, у обоих закрытые лица. Но они даже не смотрели на неё, просто стояли рядом, направив в сторону своей напарницы острые пики. Бежать бесполезно. Чего ждали эти мужчины? Тут появился третий всадник, тоже в чёрном, по виду не отличавшийся от этих двоих, но они при его появлении подобрались, вытянулись в струнку. Сразу понятно, начальник прибыл. Приглядевшись, Дори поняла, что вновь прибывший более зловещий, чем остальные. Лицо его не просто было капюшоном прикрыто, а словно скрывалось за туманом. Жуткий незнакомец подошёл к ней, присел на корточки, затем вытянул руку и резко дёрнул скрывающую метку повязку. Отбросил в сторону разорванную ткань и сказал. «Да ты беглая каторжница или того хуже?» Выпрямился и бросил своим слугам. Спрячьте её так, чтобы отыскать никто не мог. Особенно оборотень. Вот, обвяжите её этим. Здесь охранное заклятие». Мужчина протянул одному из похитителей моток чёрной верёвки. «Руки не распускать, поняли? Она мне ещё пригодится может. Если не помрёт преждевременно. Так что без шалостей». Стало немного легче. Не хотелось бы перед возможной мучительной смертью Ещё и шалости их гадкие на себе испытать. Лучше казнь. Дори связали запястья из щиколотки чёрной верёвкой, перекинули через седло. На голову накинули чёрный пыльный мешок. Дышать приходилось через раз. Спустя бесконечность её сняли с коня. Дариана почувствовала, что теперь несли на плечах. Она слышала, как пыхтел похититель под своей ношей, Кажется, поднимался. Судя по звуку, из-под подошв мужчин летели камни. Они в горах. Определённо. Наконец Дори поставили на ноги и начали обвязывать уже туловище, кажется, крест-накрест, охватывая и бёдра. Может, позабавиться с ней перед тем, как с глаз долой скроем? От этого вопроса, произнесённого гаденьким тоном, Дори похолодела. «Дурак ты!» — господин сказал, руки не распускать. «Ой, ты что ж думаешь, она ему пригодится еще? Ее попробуй еще достань снизу. Скажем, чин-чинарем отправили, как он велел. Давай, девка-то — я сразу оценил. Что делать? Сможет ли она сопротивляться двоим мужчинам, будучи связанной? И Дитмар вряд ли спасет. Не может второй раз так повести. «Нет, приказы господина не обсуждаются», — услышала Дори к своему огромному облегчению. «Он маг. И правду из нас легко может выбить. Тем более, что слышал я, магия у тех, кто ей обучен, сейчас усиливаться начала. Мне жить хочется. Подтаскивай её к яме». Недовольный негодяй бубнил что-то под нос, но спорить уже не решился. Чья-то рука сдёрнула с головы мешок. Но многого разглядеть Дариана не успела. Её начали опускать на верёвке, как ведро в колодец. По ощущениям, не очень глубоко. Видимо, решили, что всё равно ей не выбраться. Закидали сверху дыру ветками, пропускавшими свет. Так что она не в пещере, а на более-менее открытом пространстве. Ей не оставили ни питья, ни пищи. «Это такая медленная казнь!» или бесчеловечная пытка. Но она не станет просто лежать и ждать смерти. Дариана принялась тереть верёвку об один из камешков, которые упирались ей в спину. Она и не рассчитывала на быстрый результат, да и вообще делала это ради того, чтобы не бездействовать. Но, кажется, главное назначение её пут — сбивать с толку оборотня. Одного. совершенно определённого. А держат они слабенько. веревка которой её обвязали, чтоб спустить, куда крепче. Но она движений не сковывает. Ещё и ночь до середины не дошла, как Дори удалось освободить руки. Да, она кожу в кровь и стёрла и ногти обломала. Размяв пальцы и дав немного им отдохнуть, принялась за ноги. Через некоторое время... Уже и встать смогла. Видно, было плохо, хоть глаза привыкли к темноте. Ощупав свою темницу, поняла, что пространство немного, и, несмотря на то, что воздух сверху поступает, дышать ей через какое-то время будет трудно. «Я не стану тут сидеть», — убеждённо произнесла девушка, словно сама себя убеждала. Если заговорённые верёвки и впрямь имеют силу, Дитмар её тут не найдёт. А что будет искать, Дори не сомневалась. Значит, ей выбраться нужно подальше от вредоносной магии. Сможет ли она забраться наверх? Пальцы девушки шарили по стенкам каменного мешка. Шероховатые камни, выпуклые, некоторые чуть сырые. Можно ли использовать их как лестницу? В детстве Дори училась по деревьям лазить, а иногда и по горам. Родители её за это ругали, говорили, что девочка из знатной семьи не должна вести себя как горная коза. Но, кажется, сейчас ей это сможет и пригодиться, если ноги руки вспомнят, что умеют цепляться и опираться. Достаточно ли выступов по всей высоте её темницы? Терять нечего. Можно утро дождаться, станет светлее и видно больше. Но останутся ли у неё силы, чтобы бороться, двигаться, усилия прилагать? Или недостаток воздуха вызовет равнодушие, желание лечь и покориться участи?» Дариана не собиралась это проверять. «Небо и звёзды!» — прокричала она, задрав голову. «Магия славной страны Мейлинги! Всё это меня сюда привело!» Не для того же, чтобы сгинула я в каменном мешке. Помогите, заклинаю!» Это прозвучало, может быть, глупо, но девушку успокоило. Вдруг в яме стало светлее. Показалось или зрение вдруг обострилось. Да это и не важно. Главное, Дариана могла видеть, за что можно уцепиться. Выдохнув, девушка положила ладони на выпуклые камни чуть выше головы. Правую ногу поставила на небольшой выступ, попыталась подтянуться. И тут по каменной утробе словно ряб пошла. Серебристое мерцание побежало сверху вниз, образуя дорожку, будто бы с неба сам горел кинул ленту, и она раскаталась по стенке. Не весть откуда появились силы и иударианы, повлекли ее к свободе. Она не замечала даже, что сдирает кожу на руках и ногах. Стремилась выше и выше. Порой ноги её соскальзывали, и девушка ударялась коленом о камни или рука срывалась, после чего Дори немного теряла в скорости, сползая вниз. Но ничто не могло остановить её сейчас, лишить веры в то, что получится у неё выбраться. Сколько времени прошло, неизвестно. Однако, когда девушка перевалилась через край ямы, выползая, последний луч ночного светила погладил её по волосам. А первый отблеск Лориттл отразился в глазах Дори, перед тем, как она их в изнеможении закрыла, проваливаясь в уютную и мягкую темноту беспамятства.